Глава восьмая. Лондон и Франция, 1938 год. Там что опять книги? – спросил Ларри и показал на большую коробку, загораживающую проход в маленькую прихожую. Вивлинг, похоже, унесенные ветром, обязаны успехом в Англии одной тебе. Там было всего десять экземпляров, и я их подарила коллегам. Она сморщила носик. Я все еще в восторге от этого романа. «И куда ты собираешься? Что в коробке теперь?» «Ваза, которую я вчера купила». Она встала на цыпочки, чтобы быстро поцеловать его на прощание. «Я пойду к Джону и скажу ему, чтобы он предложил меня на роль Скарлетт Ахары. «Вивлинг, я за тебя переживаю. Ты словно одержима этой Скарлетт. Поверь мне, Голливуд тебя разочарует». «Я знаю, что идеально подхожу на эту роль». «Я тебя люблю». Она закрыла за собой дверь, в мыслях уже разговаривая с агентом. «Джон, устрой мне пробные съемки у Селзника». Вивиан вертела в пальцах еще не зажженную сигарету. «Из меня получится идеальная, Скарлет. На лице Джона появилась улыбка Сфинкса. Он напоминал отца, пытавшегося успокоить взволнованного ребенка. Вивиан, наконец сказал он. «Ты ведь понимаешь, что Скарлетт О'Хара — американка, прямо как Том Сойер и Гекльберри Фин, Финн, а ты — британка!» «Чепуха! Родители Скарлетт — французского и ирландского происхождения, прямо как мои!» «Дорогая», — Джон дал ей прикурить, «фильм снимает Селзник, а у тебя контракт с Кордой». «Смотри», — она достала из сумки роман, «я пометила все, что связывает меня со Скарлетт». Ее агент вздохнул. Это было хорошим знаком. Теперь он уступит. «Ладно, я отправлю твои фотографии и рецензии в Голливуд». «Ты самый лучший!» «Спасибо, Джон!» Время шло, а ответы из Голливуда Вивьен так и не получила. Она пыталась вытеснить мысли о Скарлетт другими ролями, но желание сыграть южную красавицу никуда не делось. «Давай возьмем отпуск», — предложил Ларри, заметивший ее беспокойство. «Мы его заслужили». «Да!» — Вивьен восторженно захлопала в ладоши. «Съездим куда-нибудь, где солнечно и невероятно вкусно готовят». «Во Францию!» — Ларри с любовью посмотрел на нее. «Я уже спланировал путешествие и сообщил агентам, как они смогут с нами связаться». Вивьен в очередной раз удивилась, как хорошо он умел читать ее мысли. Но, скорее всего, он просто видел, как сильно она устала. Съемки «Переулка святого Мартина» дались актрисе тяжело. Иногда ей с трудом верилось, что это был уже ее десятый фильм. Она играла с Чарльзом Лотоном, которым очень восхищалась. Однако работать с ним оказалось непросто. И вдобавок она была рядом с чуточку влюбленным в нее Рексом Харрисоном. Ларри это совсем не нравилось, и он нередко навещал ее на съемочной площадке. Тогда скрестим пальцы, что наш старый Ford B 8 еще продержится. Ей нравилось водить машину, и невероятно хотелось поскорее поехать в совместное путешествие. Когда мы отправимся? Завтра. Я же знаю, как ты нетерпелива. Уже завтра? Мне нужно успеть собрать вещи и купить солнцезащитные очки. И купальник. Все это ты сможешь найти и во Франции». «Ты мужчина и ничего не понимаешь». Вскочив, Вивьен нашла сумку, бросила в нее бумажник, накинула пальто и поцеловала Ларри. «Достань с чердака чемоданы!» — крикнула она ему и выбежала из дома. «Я хочу остаться здесь», — придерживая широкополую соломенную шляпу, Вивьен уселась в двухместный автомобиль. Каланкдор, дор Какое чудесное название!» Конечно, маленькая гостиница на побережье не была ни роскошной, ни элегантной, но выглядела уютной. Однако больше всего в Каланкдор Вивьен привлекла худая кремовая кошка, которая, свернувшись калачиком, спала на стуле под солнцем. Добрый день, красавица. Вивьен опустилась перед кошкой на колени. Та открыла глаза, удивительно голубые, и потянулась. Осторожно протянув руку, Вивьен погладила тёплый от солнца бархатистый мех. «Бонжур», — раздался низкий голос, — «как замечательно, что вы любите кошек. У меня их целых восемнадцать». «Восемнадцать? Тогда я хочу познакомиться со всеми». «Обязательно. Пожалуйста, проходите». «Я и не знал, что ты любишь кошек», — сказал Ларри, после того, как хозяин оставил их наедине. «Я всегда думал, что мы когда-нибудь заведем собаку. Может, таксу?» «Я никогда не рассказывала тебе, каково мне было переехать из чудесной, пестрой и благоухающей Индии в монастырь в холодную серую Англию». Несмотря на прекрасный летний день, при воспоминании об этом у Вивиан по коже пробежал озноб. Ей, всегда так привязанной к маме, вдруг пришлось жить с группой незнакомок. Одно только представление об этом внушало шестилетнему ребенку настоящий ужас. Я плакала и умоляла маму не оставлять меня в монастыре. Но она не уступила. Мне жаль. В глазах Ларри отражалось сострадание и понимание, ведь у него самого было несчастливое детство. Я упала на траву и отказывалась сдвинуться с места. И тут меня что-то коснулось вспомнив этот добрый так много значивший для нее жест, она чуть не расплакалась. Это был светло-рыжий котенок, доверчиво глядевший на меня зелеными глазами. Она до сих пор с любовью вспоминала о питомце, без верности которого жизнь на новом месте точно далась бы ей гораздо сложнее. Так как я была на два года младше других девочек, монахи не сделали для меня исключение. Мне разрешили оставить лютика «Тогда пойдем», — Ларри подал ей руку. «Давай поприветствуем всех кошек, а потом отправимся на море. А вещи можем разобрать вечером». Как бы она могла не любить этого чудесного человека, всегда умевшего подыскать нужные слова. «Ты когда-нибудь думал переехать во Францию?» Вивин посмотрела на Ларри, который завел двигатель и сосредоточенно следил за дорогой, чтобы справиться с непривычным для него правосторонним движением. Мы могли бы найти дом и начать все сначала. Ты могла бы здесь работать, а вот я нет, ответил он и взглянул на нее. Моего знания и языка хватит только на немое кино. Но если бы мы поселились здесь, ты скоро бы идеально заговорил по французски. Не отступала она. Прошедшие дни пошли ей на пользу. Она оставила позади все трудности, связанные с Лондоном. Ли и Джил, не желающих разводиться, и маму, которая прожужжала Вивьен все уши, уговаривая ее вернуться к семье. Она намного меньше курила и так сильно поправилась, что Наталья и юбки ей жали. «Для Франции я слишком британец». «Отдыхать в этой стране мне нравится, но жить здесь я бы не смог». На мгновение Вивьен испытала разочарование. Но раз Ларри было тут не по душе, то и ей самой не хотелось жить во Франции. Она не могла представить будущее без него. Ни одна страна не стоила того, чтобы его потерять. «Что ты спланировал нам дальше?» Вивьен очень нравилось, что ей не нужно было ни о чем волноваться. Она могла полностью довериться его руководству и вместе с любимым наслаждаться отелями, ресторанами, морем и солнцем. «Мы едем в Ванс!» — улыбка Ларри была такой чудесной и неповторимой. «Там я приготовил для тебя сюрприз». «Что за сюрприз?» — она сложила руки и переплела пальцы. «Пожалуйста, расскажи». «Тогда это уже не будет сюрпризом». Несмотря на ее мольбы, он не сказал ей ни слова и вел машину вверх в гору, пока они, наконец, не подъехали к городской стене из серого камня. «Какой прекрасный сюрприз! Мне всегда хотелось увидеть Ванс!» «Нет, пока рано», — Ларри усмехнулся. «Потерпи еще немного». После того, как они прогулялись по живописным улочкам старого города, Вивьен не выдержала. «Прошу, расскажи, в чем заключается сюрприз?» Однако в ответ Ларри лишь покачал головой, взял ее за руку и повел за собой. Он повернул направо, потом налево, снова направо, и она ясно поняла, что дорогу обратно к машине уже никогда не найдет. Они добрались до большой площади, в центре которой стоял фонтан, а вокруг располагалось множество баров, кафе и ресторанов. «Вот твой сюрприз!» Ларри остановился и указал на небольшой ресторан, где были заняты почти все столики. Прекрасная погода выманила на улицу множество людей, которые теперь наслаждались обедом под зонтиками от солнца. Вивьен смотрела на эту живописную картину и в животе у нее заурчало. Но тут она заметила то, что заставило ее напрочь забыть о голоде. Неужели это и вправду были... «Джон!» «Бинки!» — закричала она, вырвала руку из ладони Ларри и поспешила к столику. Когда Вивьен подошла поближе, Джон Гилгуд и Хью Бомонт встали со своих мест. Как прекрасно было снова увидеть друзей из лондонского театрального мира и обменяться с ними последними сплетнями. «Чем вы собираетесь заняться, когда вернетесь?» — наконец спросил Бинки. «Вив, дорогая». Тебе уже нужны роли получше тех, что подсовывает тебе корда? Я хочу сыграть Скарлет, выпалила она, опьяненная обществом, вином и солнцем. Ради этого я даже согласна поехать в Голливуд. Бинки удивительно серьезно оглядел ее. Если хочешь, чтобы у тебя был шанс сыграть Скарлет, тебе нужен американский агент. И почему ей не пришло это в голову раньше? Когда они после чудесного дня вернулись в Каланкдор, Вивьен горела рвением. В гостинице их тоже ждали хорошие новости в виде телеграммы от агента Ларри. Он спрашивает, хотели бы мы сняться в экранизации Грозового перевала. Прочитав послание, ее возлюбленный посмотрел на нее. Съемки начнутся в сентябре. «Я обожаю этот роман!» — Вивьен была без ума от радости. «Ларри, из тебя выйдет идеальный Хитклифф, а я стану твоей Кэтрин!» Однако Ларри не выглядел счастливым. «Фильм будут снимать в Голливуде. Я поклялся себе, что больше туда не ногой». Тем не менее, через несколько дней им пришла посылка со сценарием и вестью о том, что режиссер Уильям Уайлер ждет их в Лондоне. Ларри зачитывал ей отрывки из текста, пока Вивьен гладила кошку, которая улеглась на нее, стоило только девушке войти в комнату. Шери, как ее окрестила Вивьен, очень к ней привязалась. «Сценарий, правда, отличный», — сказала Вивьен, когда Ларри закончил. «Кто его написал?» «Бен Хект и Чарльз МакАртур», — ответил Ларри. По выражению его лица было видно, как сильно ему нравится Хитклифф. В то же время он не мог забыть о провале, настигшем его в Голливуде. «Что нам стоит поговорить с Уильямом Уайлером?» Наконец предложила она, чтобы помочь ему найти выход. «Давай завтра уедем, а то мне придется покупать новую одежду. Вкусная еда не идет мне на пользу». «Если мы уедем уже завтра, Шири не успеет как следует попрощаться со своей семьей». «Что? О чем ты?» Тут она поняла, что он хотел сказать «Ларри Бой, ты чудо! Дорогая, ты станешь лондонкой!» Ларри громко рассмеялся и взял ее за руку «Тогда давай напоследок божественно поужинаем!» — просиял он